Закон пятый. На голодный желудок нельзя говорить глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. Толкование. Бендер изрёк пятый закон в клубе Картанажник, а спустя 3 года в разговоре с Шурой Благонавым он говорит: "Надо мыслить. Меня, например, кормят идеи. Высшая форма творческого мышления вдохновение". А вдохновение, как говорил французский богемный поэт Бодлер, зависит от регулярной и питательной пищи. Так зачем же нам сеанс одновременной игры, зашептал администратор. Ведь побить могут. А с 20 рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход. Как раз Карл Либкнехт сверху пришёл. Спокойно ехать на Сталинград и ждать там приезда театра. А вось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы богачи, и всё принадлежит нам.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 о питании мозга и воздействии на мозг. Вот какие сведения мы можем почерпнуть из научно-популярной литературы. Человеческий мозг наиболее сложная из всех известных нам систем. При весё около полутора килограммов, он содержит более 100 триллионов нервных клеток, нейронов, то есть примерно столько же, сколько звёзд в Млечном пути. Свыше 10 триллионов нейронов содержит одна лишь кора головного мозга. Его внешняя оболочка Отдельный нейрон может иметь до 100.000 связей. У него около 1.000 из них задействовано постоянно. В коре головного мозга насчитывается более миллиона триллионов связей. Если бы начать пересчитывать их по одной в секунду, общий подсчёт занял бы 32 миллиона лет. Ваш мозг, этот ваш уникальный комбинаторный аппарат, старайтесь наполнять его только качественной информацией. Ведь ваш мозг хранит информацию примерно, как это делает компьютер. И вы можете извлекать, то есть вспомнить эту информацию и использовать ее при принятии решений и решении проблем. Конечно, качество решений соответствует качеству данных, которые вы использовали в принятии и выборе решений. В компьютерном бизнесе для обозначения этого используется термин «гиго», что сокращенно означает «чепуху введешь, чепуха выйдет», то есть что посеешь, то и пожнешь. Информация которую вы вводите в компьютер это информация, которую вы используете для принятия решений и выбора возможных ответов. Если вы вводите плохие данные, то и результат будет плох. Это применимо к вашему мозгу точно так же, как к любому компьютеру. Конец цитаты. Так что глупая информация отрицательно влияет на качество и количество ваших комбинаторных идей. А если идеи не будут вас кормить, то какой вы комбинатор? Также надо обращаться со своим мозгом. Как поддерживать его в рабочей форме? Дэвид Гейман и Алан Брэгден в книге Эффективная работа мозга утверждают: для интеллекта утренний приём пищи имеет большее значение, чем обед и ужин. Мозг будет работать лучше, если с полудня до позднего вечера один плотный обед заменить несколькими лёгкими перекусами. И обед отрицательно влияет на способности к обучению и памяти. Не случайно большинство несчастных случаев на производстве случаются именно после обеда, когда внимание и бдительность находятся на самом низком уровне. Конец цитаты. А теперь о качестве питания. Витамины даром никому не даются. Великий комбинатор и здесь прав. Для мозга нужны витамины. Для мозга нужны и белок, и глюкоза. Но прежде всего витамины. Большинство витаминов, которым приписывается способность защитить мозг, относятся к антиоксидантам. Антиоксиданты это вещества, которые защищают клетки от свободных радикалов кислорода, которые представляют собой чрезвычайно реактивную молекулу кислорода с неспаренным электроном. Мозг сжигает огромное количество кислорода. Кроме того, в нём содержится много полиненасыщенных жирных кислот. Масса составляет 2/3 массы всего мозга. Поле ненасыщенной жирной кислоты наиболее уязвимы перед свободными радикалами. Таким образом, клетки головного мозга оказываются особенно чувствительными к окислительному стрессу. И поэтому антиоксиданты оказывают на них благотворное воздействие. Витамин Е. Витамин Е это антиоксидант, которому приписывают самую важную роль в защите мозга от старения и даже в снижении риска развития болезни Альцгеймера. Другим витамином, который в прошлом считался ответственным за защиту головного мозга, является витамин С. Однако новейшие исследования поставили его эффективность под сомнение. Несмотря на неоднозначность результатов экспериментов, некоторые из них показали, что люди с повышенным содержанием витамина Е в крови лучше справляются с тестами памяти, что богатая витамином Е пища коррелируется с последующим повышением когнитивных способностей. И даже то, что пищевые добавки с витамином Е способны замедлить развитие болезни Альцгеймера. Богатым источником витамина Е являются растительные масла. Другая теория о защитных функциях витамина Е фокусируется на способности этого вещества предохранять от сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин Е предотвращает окисление липопротеинов низкой плотности или так называемого плохого холестерина, который приводит к его осаждению на стенках сосудов, провоцируя инсульт. Витамин Б. Витамин Б не относится к антиоксидантам, но некоторые работы показывают, что люди с низким уровнем витамина Б в крови, пища которых бедна этим веществом, демонстрируют низкие работы в тестах, требующих памяти и абстрактного мышления. На самом деле существует множество витаминов группы Б. Но с поддержанием функций мозга чаще всего связывают витамины В6, В12 и фолиевую кислоту. Фолиевой кислотой богаты зеленые листовые овощи, цитрусовое и цельное зерно. Повышение концентрации витаминов В в крови и особенно фолиевой кислоты приводит к снижению концентрации гомоцистеина, аминокислоты, которая повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые работы даже выявили корреляцию между повышенным уровнем гомоцистеина и болезнью Альцгеймера. Конец цитаты. Что ещё, кроме витаминов, нужно нашему мозгу? Рассмотрим кратко наиболее важные вещества, питающие мозг комбинатора. Рыба превосходная пища для мозга и лекарство от шизофрении. Все мы слышали о оригинальной характеристике рыбы как пищи для мозга, Неизвестно, откуда у рыбы такая репутация, однако вполне возможно, что причиной этого является содержащееся в рыбе белок, который поставляет аминокислоты, необходимые для синтеза химических соединений, использующихся для передачи сигналов между клетками головного мозга. Новейшие исследования привели к появлению теорий, что содержащиеся в рыбе жиры обладают защитными функциями по отношению к мозгу и всему организму. Некоторые из этих работ выявили связь между низким уровнем рыбьего жира и психическими расстройствами, включая депрессию, маниакально-депрессивный психоз и даже шизофрению.